Глава третья. Жажда убийства Хакима. Немного успокаивающие моменты эпоху крови и железа. Хотя назвать тренировки, после которых харкаешь кровью, успокаивающими трудно. Когда рядом никто не умирает, это действительно счастливое время. И это время по сравнению с тем, воистину наполнено размеренным счастьем. Хотелось бы, чтобы это время длилось вечно. Нельзя было не надеяться на это. Пусть это и было невозможно. Я слышу поступь демонов. Они придут. Было бы чудесно, если бы этого нападения не было. Но в последнее время во мне всё сильнее крепла мысль, что это лишь глупая мечта, и поэтому надо готовиться. Надо сделать всё, чтобы человечество могло противостоять демонам. Думая об этом, я открыл глаза. Передо мной был простой деревянный потолок хижины Хакима. Вот я правда собрал судороться с моим дедушкой. Спросил о за завтраком внучка Хакима Сурто, Катура. У нас была необычная встреча у источника. Но я и подумать не мог, что она его внучка. Тогда она сказала, что мы ещё увидимся, поэтому я посчитал её знакомой, но точно не членом семьи. В той жизни Хаким почти никогда не говорил о своей семье. Хаким потерял их или они оставили его? И теперь видеть его с внучкой было необычно. «Других способов заставить его поверить, кроме как сразиться, нет, так что придётся». «Ну, убивать мы друг друга не собираемся». «Стоило мне сказать это, которая насупилась». «Ты правда думаешь, что вы не собираетесь убивать друг друга?» «Честно говоря, я тебе не верю». «Но если ты и правда знаешь моего дедушку, то сам понимаешь, что это ложь». Она говорила серьёзно. Так всё и было, даже когда это был учебный бой, или он давал поблажку. Верилась в это с большим трудом». Стоило бою начаться, он говорил: "Опс, с поблажкой накладка вышла. Я наносил тяжёлые раны, но мог вообще убить. Поэтому нельзя было забывать об этом, когда сражаешься с Хакимом. Поэтому важно подготовиться к бою с ним". Об этом и говорила Катора, и я это прекрасно понимал. Я понимаю, что ты хочешь сказать, но я не собираюсь умирать, и у меня есть для этого силы. Так что не беспокойся. Девушка с подозрением посмотрела на меня. Хм. Ты в себе уверен. Согласно источнику ты бился неплохо, но дедушка на совсем другом уровне. Так что за козырь ты припас? Я думал ей объяснить, но нам помешал сидевший с нами за одним столом Хаким. А ну-ка не смей говорить. Я не понимающе посмотрел на него, а он ответил: "Мне интересно узнать чужой козырь заранее. Если буду знать технику, то смогу её остановить. Неужели ты собрался рассказать, что у тебя на руках?" С его слоганами можно было согласиться, об этом и правда не стоило говорить. Если я разглашу все свои техники, то уже не смогу так просто противостоять Хакиму. Но моими козырями была сила Фалина и техники, которые Хаким придумал лишь в будущем. И даже если я просто расскажу, это не то, что можно было понять на словах. Для меня было куда как выгоднее их скрывать. Так что я кивнул в ответ. Будет плохо, если про мои козыри кто-то узнает. Чтобы мои удары было не так легко отражать, лучше я помолчу. Будет унизительно, когда ты с ними не сможешь ничего сделать. На лице Хакима появилось удивление. Должно быть, ему никто открытую такое не говорил. Но он не разозлился. Его это развеселило. Хаким угрожающе улыбнулся. А раз так говоришь, покажи мне скорее свою силу. И никто не может гарантировать, что у меня случайно не соскочит рука и я тебя не убью. Он стаивает? Его уже ожидаубийство было направлено на меня. И вместе с угрозой шёл ультиматум. Если решишь забежать, я тебя не отпущу, говорил он. Но я не мог так поступить. Ведь привести Хакима было очень важно для всего человечества. Без него человечество понесёт ещё больший ущерб во время войны. И такого будущего я допустить не мог. Я не собираюсь просто стоять и смотреть, как будешь меня убивать. Ты же не будешь потом ныть, что из-за возраста проиграл в стерик? От моей провокации у Хакима вздулись вены на лбу. «Это же деревянные мечи. Не пойму, храбрец ты или трус?» Хаким с удивлением на лице сравнивал наши деревянные мечи. «Сейчас мы были за домом старика, наставляли друг на друга мечи. На расстоянии стояли которые Килкьер. Судьей была выбрана девушка. Хотя я вообще сомневался, нужен ли нам судья. Обычно всегда очевидно, кто победитель». Я не совсем отчаянный. Это может быть у тебя не тразница, каким мечом махать, настоящим или деревянным. Хакиму было по силам рассечь деревянным мечом даже камень. Так что в том, что я предложил деревянные мечи, не было особого смысла. Хотя сила таких хакима немного падала. А у меня было фалином. Я не полагался на неё, но по крайней мере надеялся, что она предотвратит смертельные раны. Я собирался бросить все свои силы на защиту собственной жизни. Я не держался за жизнь так сильно, но лишь я в подробностях знал, какое будущее ждёт этот мир, и никто, кроме меня, не мог всё изменить. Так что было очень важно выжить. Неизвестно, что будет с будущим без меня, так что не вздор разбрасываться с собственной жизнью, зная о будущем кто-то ещё и будет он лучше меня. Я бы умер, не переживая ни о чём, но, к сожалению, такого человека нет. А, да, верно. Так не лучше ли тогда был бы настоящий меч? Но ещё можем поменять. Честно говоря, не люблю я эти лёшки и деревёшки. Я покачал головой на предложение Хакима. Не пойдёт. Это учебный бой. Возьмём настоящий, и всё суть изменится. Эх, неужели ты решил так, чтобы обеспечить минимальную безопасность? Хмм, нет, ничего я не обеспечивал. Вообще. Дам, совсем ничего. Меня застегли в расплох удачной догадкой. Хаким лишь вздохнул. Что за возмутительный мальчишка. Хайтер оценил твоё коварство. На современных мечников слишком сильно повлиял Сведуи стиль. Они считают, что достаточно просто драться по чистям. А когда проигрывали мне, Тросса и Ванэля, жалки ничтожества. Ну, что ни говори, а победа есть победа, верно. Стоило сказать это, Хакиму улыбнулся. Верно? Ты прекрасный это понимаешь, да? Наш бой должен быть занятным. Сказав это, он встал в стойку. В ответ я тоже принял стойку. Хаким бросил взгляд на которого. Девушка кивнула, набрала в лёгкие воздуха и прокричала: "Начать поединок". Хаким Сурт не знал пощады для слабых. Он вкладывал всю свою силу в поединок и не давал врагу шанса проявить небрежность. Такую жестокосердечность он показывал на поле боя. И его атаки, направленные на меня, говорили о том, что он с самого начала не намерен поддаваться. Он двинулся с пугающей скоростью. Хаким появился прямо передо мной, а потом внезапно следовал удар его мечом. Атаки слишком быстрые и точны. При обычных обстоятельствах я бы не смог ему противостоять. Я чувствовал холодок спиной. Но этому не бывать. Перед началом поединка Фалина укрепила моё тело. Честно говоря, я не рассчитывал на победу. Если думаешь о победе, вкладываешь все свои силы. Я знал, насколько хватит моего тела, используя я силу Фалена. Но сейчас для неё было неподходящее место. Без неё у меня ничего не выйдет. Но даже так, я едва замечал деревянный меч Хакима. Прими я его, он угодил бы мне прямиком по темечку. И в следующий миг всё было бы кончено. Действительно пугающая атака. Однако я поднял свой меч и отразил оружие противника. Так меч пройдёт под углом, встретится с мечом Хакима и я пну его прямо в грудь. Хаким и сам такого не ожидал. Неспособный уклониться, он принял удар. Всего лишь удар, но усиленный фалиной. Такая мощь сделала бы орка неспособным вести бой. Но Хаким отлетел назад и теперь стоял на одном колене. Похоже, перед самым ударом он отпрыгнул назад, обратив в ничто всю вложенную силу. Я был удивлен тому, как он смог в одно мгновение принять решение. Хаким хвастался, что может отразить единожды увиденную технику. Но ещё он говорил, что против него и половина невиданных не сработает. «Блин, настоящий монстр!» «Хотя я это и так знал», — пробормотал я, занимая стойку. «Не хотелось признавать, но ты хорош. Не думал, что остановлю, и всё же такая контратака. Давно мне не было так весело». Говоря это, он улыбнулся. Его выражение говорило о том, что перед ним сильный враг. «Я столько раз видел его лицо таким». Такое же лицо у него было, когда он сражался с высшими чернокнижниками. Может, под дождём я бы не отказался от победы. Может, твоя позиция и правильна, но думаешь, я так поступлю? Вот уж вряд ли. Глупо даже просить. В бою с простыми солдатами он поддавался, но тогда людские ресурсы были важны, и нельзя было никого просто так убивать. Сейчас же хотим не думал о таких ещё во время боя. Вообще-то старик атаковал в полную силу. И даже если бы он шёл на деревянных мечах, со стороны совсем так не казалось. Он бил лишь в самые важные части тела, стараясь именно убить. И понимание этого пугало. И даже если он попадёт, у меня было сила Фалина, так что хоть и не умру, а отделаюсь серьёзными ранами, после которых какое-то время даже двигаться не смогу. У меня хватало причин не проигрывать. Не хотелось оказаться в подобном состоянии. Я их за всех сил отбивал от этих Хакима. И все же понимал, что меня теснят. Дело было в разнице в силе. Разница была подавляющей. Так что сил у меня хватало лишь, чтобы защищать свою жизнь. Осознав это в каждом схождении наших мечей, Хаким расстроился. «Эх, похоже, это предел». «Это еще не все». Хоть я и сказал так, но не было сил даже говорить. Хаким был прав. Положение мое было печальным. «Но ты отлично сражался. Пришло время заканчивать». Сказав это, Хаким встал в стойку. Он собирался нанести добивающий удар. И сейчас из тела Хакима выходила самая мощная жажда убийства. Он был серьёзен. И чтобы противостоять ему, я и сам должен занять боевую стойку. В виде этого Хаким со слабым восхищением проговорил. «Ещё не сдался? Тебя можно похвалить за одну лишь силу воли. Хотя ты всё равно ничего больше не сможешь. Просто прими это». Он занёс свой меч.